Христианство для Европы. Папу Римского Григория I Великого считают последним папой древнего мира и первым средневековья. Древним римлянам не удалось завоевать Европу с помощью меча. Григорий, аскет по натуре, сумел проповедю, молитвой и угрозами отлучения от церкви подчинить себе всю западную Европу, сделать её христианской. Перед ним склонились воинственные готы, гунны, вандалы, лангобарды. Будущее церкви он видел в её приспособлении к феодальному устрою. Он всячески способствовал отходу от рабовладения к феодальному хозяйству. Он же активизировал монашество и миссионерство. О его детстве и юности сохранилось немного сведений. Известно, что он родился в богатой и знатной римской семье, связанной с церковью и религиозными обрядами. Его отец Гардиан занимал важный пост в церковной иерархии, а мать после смерти мужа жила уединённо недалеко от римской базилики Святого Павла. Григорий получил хорошее богословское образование, изучал светские науки, в частности диалектику и риторику. Современники отмечали, что Григорий был наиболее просвещённым человеком того времени. Некоторое время он занимался городскими хозяйственными делами, был главой администрации Рима. Но в 574 году по неизвестным причинам Григорий покинул светскую жизнь, избрав для себя монашество. Наимевшиеся деньги он создал монастырь Святого Андрея на Цилийском холме в Риме, открыл ещё шесть обителей на острове Сицилия. Он собирался в Сицилии посвятить себя служению Богу, приобщить к этой вере разные народы, но его безмятежная затворническая жизнь быстро кончилась. Папа Римский Пелагии II предложил Григорию стать его посланником при дворе императора в Константинополе, утверждать веру хрестову среди варваров. В Константинополе он выполнял задачи представителя римской церкви и неоднократно обращался к императору и властям Константинополя с призывом защитить Рим от нашествия варваров, лангобардов, готов, вандалов, не дать им разрушить христианский мир. Но его призывы остались без ответа. Папа Римский был недоволен деятельностью Григория, потому что он лояльно относился к Константинопольскому патриарху, и в 1586 году отозвал его. Но через 4 года пантифик умер, и на его место единодушно был избран Григорий. В это время в Риме разразилась эпидемия чумы. Люди умирали сотнями, и казалось, нет никакой силы, которая могла бы остановить её. В страшных условиях повальных смертей папа Григорий возглавил покаянную процессию. По легенде, когда кающиеся проходили мимо гробницы Адриана, над ее куполом показался архангел Михаил с пылающим мечом, который он вложил в ножны. Это был знак, что покаяние принято, и божеская кара закончилась. Чума на самом деле прекратилась. В память об этом знаменательном событии на крыше Мавзолея установили громадную статую ангела. И сам Мавзолей стал называться «Папа Григорий». замком Святого Ангела. Когда на Рим обрушились орды лангобардов, правители города не знали, что делать. Тогда папа Григорий организовал оборону города, наладил снабжение продовольствием, обеспечил деньгами войска, выкупал пленных, помогал беженцам. Он практически заменил собой всё правительство Рима. Лангобарды несколько раз брали Рим в осаду, и папа римский Григорий откупался от них. Более того, ему удалось крестить лангобардского принца И тот принял католическую веру. Готы и вандалы последовали примеру принца. Григорий многое сделал для того, чтобы христианство укрепилось в Испании, Англии. Он отправлял туда своих священников. В Константинополе были недовольны действиями Григория. Он подменял собой императора, вмешивался в светскую жизнь. Европа подпала под его влияние, но сделать ничего не могли. Война против варваров отнимала все силы у византийской империи. Папа Римский в этих условиях невольно стал полновластным правителем Италии. Его поддерживали и священнослужители, и коренное население страны, и пришедшие варвары. Землевладельцы отдавали ему свои пастбища и наделы и получали таким образом защиту церкви. А священнослужители имели в достатке продовольствие. Папа Григорий активно участвовал в благотворительной деятельности, и организовал службу милосердия, создавал основу будущего папского государства. Он же первым понял значение монашества и миссионерства в деле распространения идей христианства и делал всё возможное для их развития в Европе и мире.